Документ 10. Статс секретарь МИД Германии послу Шуленбургу. Инструкция. Берлин, 29 июля 1939 года. Секретно. Вечером 26 этого месяца у Шнурра со Стаховым и Бабариным состоялся подробный разговор содержание которого сообщено в приложенном меморандуме. Смотри предыдущий документ примечаний составителя. Ответ Астахова показывает, что подробный его отчет уже находится в распоряжении Москвы. Под конец Астахов спросил, будем ли мы придерживаться аналогичного мнения если высокопоставленный советский представитель будет обсуждать эти вопросы с высокопоставленным представителем Германии? Шнурре ответил на этот вопрос по существу утвердительно. Нам было бы важно знать, есть ли в Москве какая-нибудь реакция на заявления, сделанные Астаховым и Бабарином. Если у вас появится возможность назначить новую встречу с Молотовым, Я предписываю вам высказаться ему в этом духе и, если представится случай, придерживаться направления мыслей меморандума. Если все разовьется так, что Молотов оставит свою сдержанность, которую он пока что проявляет, вы можете сделать еще один шаг в вашем заявлении и сказать что-нибудь более определенное, чем то, что в общих чертах было высказано в меморандуме. Это особенно касается польского вопроса. При любом развитии польского вопроса, мирным ли путем, как мы хотим этого, или любым другим путем, то есть с применением нами силы, мы будем готовы гарантировать все советские интересы и достигнут понимания с московским правительством. Если беседа будет протекать положительно и в отношении прибалтийского вопроса, то должна быть высказана мысль о том, что наша позиция в отношении Прибалтики будет откорректирована таким образом, чтобы принять во внимание жизненные интересы Советов на Балтике. Черновик подписал фон Вейцзекер.